К водяному я пришла пошатываясь, постояла на ветру качая всякие камыши по берегам заводи, от того, видать, воде меня не сразу и заметил. Случилось чего? спросил встревоженно выныривая из глубины. Д Деревья до де холму крепляла, языком едва ворочать могла. Ну да отойдет скоро. Лес он великая сила, одной веткой отбирает, другой дает, так что под сосной посижу и в норме буду. Водяной покивал головой понимающий, вновь на глубину нырнул, вернулся с сундуком, с плеском волны отправил его к моим ногам. Сундук был таков, что на нем и спать можно было бы при желании. Крышка плоская, в старину такие сундуки делали, и служил он частенько и хранилищем, и кроватью хозяевам. Да только этот сундук был непростой, не ведаю, сколько ему лет было, но веяло тьмой, холодом могильным, да привкусом крови на губах». Зачарованный, подтвердил догадку мою водяной. Сам пытался открыть, не вышло. Кивнула, говорить сейчас, трудно было. Только позвала Лешего мысленно, да клюкой озим ударила.